Глава 23. Гринвилл. Агайо. На 75-м шоссе неподалеку от Дейтона Ник встал за покосившуюся кафедру в участке автоинспекции и обратился к патрульным. «Будьте бдительны. Мы считаем, что в Детройте он уложил троих наркоторговцев, так что начнет отстреливаться. Крепкий араб, без тормозов. Неизвестно, на какое имя он сейчас откликается, но там, откуда он явился, его зовут Джуба». С ним может быть тощий мальчишка, двадцати с чем-то лет, американец арабского происхождения, помощник и переводчик, но это не факт. Джуба знает, что мы высматриваем двоих арабов, поэтому мог избавиться от спутника. Парни, сидевшие на складных стульях, выглядели как настоящие полицейские, крупные, спортивные, коротко стриженные, одетые с иголочки, как часовые из почетного караула. У всех одинаково внимательные лица, скройные под темные очки авиатор фирмы Ray-Ban и кепки с плоским козырьком. У каждого кожаный ремень Сэм Брауни с пластиковым глоком под сороковой смит анд А на уме одна лишь служба. Лучших слушателей и представить нельзя. «Сэр», — сказал кто-то, — «тройное убийство. Дело, конечно, не шуточное. Но нам известно, что вы в экстренном порядке прилетели сюда из Детройта». Вы из ФБР, но не с Детройтского отделения. А этот человек рядом с вами — консультант, то есть большой специалист в каком-то вопросе. Поэтому при всем уважении не могу не поинтересоваться, а что, собственно, происходит. Некоторые из вас уже, наверное, догадались, что дело связано с нацбезопасностью. Но разглашать подробности я не имею права». «Происшествием в Детройте мы прикрылись, чтобы без лишних объяснений получить вашу поддержку. Скажем так, подозреваемый очень опасен. И совсем не из-за убийства в Автограде. Нейтрализовать его — срочное дело государственной важности». Ник смотрел на патрульных, а те смотрели на него. Как и все полицейские участки штата, здание у шоссе было убогим и неприметным если не считать вывески, патрульная служба и пары десятков черно-белых машин у входа». «Но почему именно здесь и сейчас?» Ник ввел патрульных в курс дела и закончил. «На данный момент мы считаем, что в Хадсоне они украли синий «Шевроле-Импало» с номерным знаком мичиган л 11245 а «Бен» сбросили в окрестностях города. Направляются на юг по 127-му. За эти двое суток они наверняка где-то покемарили, а вчера, ближе к ночи, снова пустились в путь. По-прежнему на юг. Случайно или преднамеренно, понятия не имею. Но вы считаете, что они сейчас в этом районе Огайо? Да, и пока что держатся подальше от главных магистралей, потому что там катаетесь вы, а вас они боятся. Знают, что вам палец в рот не клади. Поэтому вот мое предположение. Они сейчас на сто двадцать седьмом. «Направляются в сторону Гринвилла. Итак, наша цель — синий «Шевроле-Импала» тринадцатого года!» Помолчав, Ник продолжил. «Главное, парни, давайте без героизма. Не нужно перехватов в одно лицо. У подозреваемого серьезный боевой опыт. Это стрелок мирового класса, и ему довелось побегать по пустыне». В Детройте он разжился самозарядным дробовиком 12-го калибра и коробкой патронов с картечью. Из схватки один на один с любым из вас он выйдет победителем. Бьет без промаха, а ваши пуколки его остановят только если выключить ему центральную нервную систему. Сможете сделать убойный выстрел, когда в вас летит картечь? Нет? Я тоже так думаю». Поэтому примечайте место и направление движения, потом проезжайте мимо. Даже на хвост ему не садитесь, это уже не ваша работа. Меньше всего нам нужно побоище на дороге, вроде того, что было в округе Дейт. Чтобы поймать его, нужно устроить засаду, подтянуть все силы, иначе он вломит вам так, что мало не покажется, в прямом смысле слова. Как только будет ориентировка, мы прыгнем в вертолет. Возьмем его под наблюдение, выставим блокпост, подтянем людей с большим запасом. Группы быстрого реагирования из Лансинга, Коламбуса и Дейтона ждут моей команды. Если запахнет жареным, они разберутся. Им такое по душе. Он вышел из-за кафедры и повернулся к Свегеру. — Есть что добавить? Прежде чем Боб успел ответить, Ник повернулся к залу и сообщил. Мой коллега повидал больше перестрелок, чем кто-нибудь, не считая разве что Фрэнка Хеймера. И, как видите, все еще жив. Ну, более или менее. В зале засмеялись. Боб был немногословен. Ник прав. Я повидал немало перестрелок, и время от времени мне приходилось убивать людей. Но этот парень пугает меня до чертиков». Ходили слухи, что я не робкого десятка, но если у меня не будет прикрытия в двадцать стволов, я постараюсь не попадаться джубе на глаза. Так что имейте в виду, если вас покусает геройская муха, вам достанется гроб, вашей жене сложенный американский флаг, а вашим детям — ноль без палочки. У ожидания есть свои признаки. Холодный кофе с привкусом стерафома из древней кофеварки. Страшное желание покурить, даже у тех, кто давно завязал с этим. Джазовые импровизации, выстукиваемые пальцами по столешнице. Игрушки на айфоне и охотничий блеск в глазах, всякий раз, когда по интеркому дают служебную информацию. «Гектор, это Лима-5. Только что проехал Гринвилл насквозь по 127-му. Пусто. Оставайтесь на маршруте, Лима-5». «Вектор Лима-19, рассматриваю в бинокль парковку возле Уолмарта. Машин полно. На синий импалы 13-го года не вижу». «Знаете что?» — Ник повернулся к шефу участка. «Пусть еще высматривают следы недавней покраски и другие номера. Мало ли, какой фокус он выкинул. И еще один из них может лечь на заднее сиденье, Или Джуба отделался от спутника», — добавила Чендлер. «Не факт, что в машине двое». «Верно подмечено Чендлер. Если он там, мои ребята его найдут», — заключил шеф участка. Свегар потянулся и зевнул. «Еще один штабной день в кабинете со всякой радиохренью, картами местности и досками для рисования планов перехватов. В диспетчерской торчат гражданские невежды, ибо зачем сажать за микрофон специально обученного копа?» Фотографии губернатора, президента, вице-президента и всевозможных чиновников. Кому они, спрашиваются, нужны? Под лампами дневного света все выглядит блеклым и выцветшим. Даже если за окном средний запад, солнечный день и обстоятельства складываются самым благоприятным образом, вот только никак не сложатся до конца. Как-то странно охотятся на джихадиста в самом сердце Америки. Свегер побаивался, что Джуба что-то заподозрит, зайдет в ближайший торговый центр и начнет расстреливать зевак, лупить направо и налево без жалости, как и подобает воину ислама, пока его самого не нашпигуют свинцом. Что не говори, это жесткие ребята идут до конца, не щадят себя и всегда готовы сменять жизнь на райские кущи. В динамике щелкнуло. «Гектор Лима-7. Вижу импалу. Номер не соответствует. Желто-коричневая, но покрашена на скорую руку». «Где вы, Лима-7?» «В Гренвилле. Еду на север в сторону Октона. Импала едет на юг, мимо пивзавода. Скорости не превышает». Я еще не развернулся. «Ближайший экипаж. Так, встаньте на Бидл-стрит возле парка. Спрячьтесь за машиной и постарайтесь рассмотреть водителя, когда он будет проезжать мимо». «Но не высовывайтесь!» «Это Лима-9, Гектор, вас понял!» Стало тихо, не считая статического треска в динамике с непривычки, весьма неприятного. «Ну что, к вертолету?» — спросил Боб. «Пока нет. Может, это не наша импала?» «Гектор, Лима-9!» — донеслось из динамика. «Только что проехала желто-коричневая импала. За рулем чернокожая женщина, на заднем сиденье трое ребятишек». «Вас понял, спасибо, Лима-7. Давайте без резких движений и...» «Гектор, Гектор, Лима-19, я возле Уолмарта. Он здесь, стоит у самого входа в магазин. Не вижу, есть ли кто в машине, но она темно-синяя и номера Мичиганские». «Соберите своих людей к югу от Уолмарта, так, чтобы не было видно», — сказал Ник к шефу. «И чтобы никаких сирен, никаких полицейских разворотов с визгом тормозов. Мы глянем с воздуха, а потом расскажем, как быть дальше». «Вас понял». Ник повернулся к Свегеру. «Погнали». Если смотреть сверху, казалось, что почти весь небольшой Гринвилл спрятался под балдахином вязов. Кое-где торчали церковные шпили, на окраинах виднелись белые промышленные резервуары, похожие на грибы. Пилоту было велено покружить в миле от торгового центра, где помещался Уолмарт. Ник с Бобом напряженно смотрели в бинокли. — Ага, вижу, — сказал Боб. — Темно-синий седан, южная сторона, ряд к востоку от главного входа. Никаких шевелений. Ник сфокусировал свой бинокль. Машина действительно стояла там. Из-за вибрации он мог удерживать ее в поле зрения лишь несколько секунд. «Ага, я тоже вижу. По-моему, пустая». «Точно. Наверное, зашли внутрь съесть по бургеру. Или залегли на пол, чего-то ждут и готовы свалить в нужный момент». Ник щелкнул рацией. «Гектор, это Фет-1, слышите меня?» «Да, слышал», — говорил человек в возрасте. Несколько минут назад из Коламбуса прибыл высокий полицейский чин. «Дайте оперативную сводку», — попросил Ник. «Что там внизу?» «Броневичок с моим спецназом и двадцать патрульных машин. Мы в квартале от места на парковке Первой методистской церкви. Все ребята в полной боевой готовности. Еще вспомогательная группа спецназа из вашего отделения в Коламбусе. Но без броневичка». Департамент полиции Гринвилла готов быстро перекрыть движение и отсечь поток гражданских от торгового центра. Машину идентифицировали, готовы выступать. «Очень хорошо, полковник, что думаете?» «Вам не видно, где они, в машине или в здании. Я прав?» «Да, правы». «Я бы сделал так. Пять патрульных машин занимают позиции на пяти въездах с двух улиц. Мои парни сидят в броневике и могут начать атаку в любой момент». За торговым центром ставим спецназ из Коламбуса и Дейтона. Во второй фазе они добавят ударной силы. По моей команде броневика патрульные машины врываются на парковку, блокируют импалу и, если подозреваемые будут в импале, закрывают периметр и готовятся вести огонь. Все патрульные в броне, строго по инструкции. Отлично. Пусть предложат сдаться, а потом открывают огонь на поражение. Вас понял. Но если в машине пусто, первая группа следит за восточными входами, а вторая входит в обе северные двери и начинает прочесывать помещение. Группа ФБР заходит с юга, их задача — сам Уолмарт. Патрульные тем временем держат въезды с парковки, координируя свои действия с группами в здании. Если подозреваемые надумают открыть огонь, все немедленно бегут на звуки стрельбы. «Ну как вам?» Ник повернулся к Бобу и прикрыл ладонью ларингофон. «Ты у нас вроде как консультант. Давай, консультируй». «Звучит неплохо», — кивнул Боб. «Две цели. Машина, потом проверка здания. Он правильно расставил приоритеты. Без лишних выкрутасов, обманных маневров и ограничений по времени. И потом. Здешним ребятам будет комфортнее выполнять приказы местного полковника, а не пришлого чудила из ФБР. Как я понимаю, здесь собрался цвет полиции штата. Лично я готов на них положиться». Ник снял ладонь с микрофона и сказал полковнику. «Отличный план. Как только окажетесь рядом с машиной, пилот посадит вертушку, и я присоединюсь к вам. Мой командный центр будет в броневике. Если машина пуста, пойду в здание вместе со спецназом. Рейдовые куртки при вас? Уже на нас, и бейсболки тоже. Вы уж в нас не палите, пожалуйста». «Не припоминаю, когда последний раз стрелял по федералам», сказал полковник. Ну «Ладно, дайте ребятам несколько минут, пусть соберутся, и тогда начнем». «По вашей команде, Гектор, вам с земли виднее». «Вас понял, Федодин». Патрульные машины стали разъезжаться по позициям. «Давай ближе», — сказал Ник пилоту. Тот изменил угол наклона лопастей, вертолет накренился влево, словно истребитель, и начал разворот. «Желудки у всех остались где-то за спиной». Свегер вспомнил свое последнее вертолетное приключение, которое закончилось ожогами второй степени на руке, плече, шее и физиономии. — Я уж и забыл, что терпеть не могу вертолеты, — буркнул он себе под нос.